Также верно, что для правильного усвоения учения необходимо внутреннее осознание. Конечно, когда сознание открыто и свободно от предубеждений и всякого атовизма, то восприятие значительно облегчается. Но в большинстве случаев именно люди, порабощенные предубеждением, больше всего твердят о необходимости свободного восприятия, не замечая своей связанности уже в одной такой боязни признать чей-то авторитет. Именно ограничение и порабощение заключается в этой боязни. Свободный ум не боится порабощения, ибо он всегда открыт к новым накоплениям. Конечно, все существующие учения, религии, системы философии, так же, как и учения живой этики, пришли с Востока или же явились отголосками восточной мысли. Пусть назовут самостоятельную западную философию или религию, Ведь и христианство пришло с Востока, и Христос был азиат. Отказывающиеся признать существование Белого Братства отказываются от величайшей идеи и высшей красоты, о которой когда-либо поднималась человеческая мысль. Белое Братство — мечта человечества, твердыня знания и сокровищница жизнедательной энергии. Истина лишь Этими держателями жив мир и человечество его. Спрашивающий, какое отношение имеет великий учитель Кут-Хуми к учению живой этики, видимо, не представляет себе, что есть белое братство. Разве можно, чтобы один брат отвергал учение, даваемое другим братом? Истинно люди даже не вмещают смысла понятия братства. Тех, кто может считать своим учителем только Христа, будем приветствовать так же, как и других, следующих за лао цзы Конфуцием, Буддою, Кришную, Зараастром, Майтреей. Но будем просить их действительно изучить учение Иисуса Христа и прилагать его в жизни. Тогда никакие разъединения не будут иметь места, ибо истинно все Великие Заветы исходят из единого источника. Помните, как в учении сказано, «Если спросят, кто больше, будто или Христос, отвечайте, невозможно измерить дальние миры, можно лишь восхищаться их красотою».